к зверям своим, и он уже собрался ускользнуть к ним. «Среди дочерей пустыни!» «Ну, ходи!» — сказал тот странник, называвший себя тенью Заратусты. «Останься с нами!» Иначе прежняя удушливая тоска опять овладеет нами. Уже лучшим способом угостил нас этот старый чародей всем худшим, что было у него. И смотри, добрый благочестивый папа сидит уже со слезами на глазах и готов плыть по морю тоски. «Эти короли, кажется мне, еще делают перед нами хорошую мину». Ибо этому научились они у нас сегодня лучше всего. Но не будь свидетелей, держу пари, и у них опять началась бы скверная игра. Скверная игра ползущих облаков, влажной тоски, заволоченного неба, украденных солнц, забывающих осенних ветров. Скверная игра... Нашего плача и крика о помощи, останься у нас, Заратустра. Здесь много скрытой нищеты, которая хочет говорить, Много сумрака, много туч, много удушливого воздуха. Ты напитал нас крепкой пищей мужей и подкрепляющими изречениями. Не допускаешь же, чтобы нами на десерт опять овладели изнеженные женские духи. Ты один делаешь окружающий тебя воздух крепким и чистым. Находил ли я когда-нибудь на земле такой чистый воздух, как у тебя в пещере твоей? И однако много стран видел я. Ноз мой научился различать и оценивать разный воздух, но только у тебя испытывают ноздри мои величайшую радость. Кроме... Кроме, о, прости мне, одно старое воспоминание, прости мне одну старую застольную песнь, которую я некогда сложил среди дочерей пустыни, ибо и у них был такой же хороший чистый воздух Востока. Там был я всего дальше от старой Европы, покрытой тучами, сырой и тоскливой. Тогда... «Любил я этих девушек Востока и другие царства с лазоревыми небесами, над которыми не висели ни облака, ни мысли. Вы не поверите, как чинно сидели они, когда они танцевали, глубокие, но без мыслей, как маленькие тайны, как украшенные лентами загадки» как десертные орехи, пестрые и чуждые поистине, но без туч, загадки, которые легко разгадывались в честь этих девушек, сочинял я тогда свой застольный псалом. Так говорил странник, называвший себя тенью Заратустры, и прежде чем кто-либо успел ответить ему, он уже схватил арфу старого чародея Искрестив ноги, оглянулся вокруг спокойный и мудрый. Затем он медленно, испытывающе, потянул воздух ноздрями, как тот, кто в новых странах пробует новый чужой воздух. Потом он запел с каким-то завыванием Пустыня ширится сама собою, горит тому, кто сам в себе свою пустыню носит а торжественно, достойное начало, Торжественно, по-африкански, да, Достойно даже льва или обезьяны, ревуна морали, Но ведь совсем ничто для вас, прелестные мои подруги. А между тем сидеть у ваших ног мне, европейцу, У подножья пальм на долю счастья выпала. Села. Да, это удивительно, сижу я почти в самой пустыне, и, однако, по-прежнему далекий от нее и пустыненный в ничто, сказать и яснее, проглотил меня оазис маленький, который, вдруг зевнув,